«Бахмач?» – с живостью откликнулся Климент Ефремович и, подумав, продолжал. «Можно и бахмачский узел, но можно и коростенский и шепетовский». «Вы, между прочим, знаете, товарищ Федоров, что Ковпак и Сабуров вышли в рейд на запад. Тоже неплохое дело. Здесь близость фронта будет вам мешать. Не лучше ли отойти поглубже? Там меньше концентрация немецких войск». Хватит у вас сил на большой рейд. Мы, разумеется, вам кое в чем поможем. Хорошо, не отвечайте сразу, подумайте. Но только учтите, что пора значительно усилить диверсионную деятельность. Это сейчас главное. Центральный комитет партии принял решение нацелить вас на эту работу. У вашего соединения есть уже некоторый опыт, не так ли? «Сорок шесть эшелонов, — сказал я. — Какими средствами вы пользуетесь? Где берете взрывчатку?» «Мы получали тол. Мины делаем сами. Последнее время и взрывчатку добываем из немецких снарядов и неразорвавшихся авиабомб». Климент Ефремович заинтересовался нашими кустарными опытами. Я передал некоторые подробности. «Как выплавляем тол из снарядов?» Как охотимся за неразорвавшимися бомбами? Немцы, Климент Ефремович, учат своих летчиков прицельному бомбометанию и посылают для этого бомбить хутора, мельницы, маленькие населенные пункты. Прощаясь, Климент Ефремович спросил. Вы, наверное, захотите встретиться с семьей? Поедете к ней? Я сказал, что не предпринимал еще никаких попыток. Не знаю пока даже точного адреса. Но если выберу время, конечно, поеду. А может быть, лучше привезти семью сюда, к вам? В самом деле, товарищ Строкач, организуйте это дело. Насчет самолета я распоряжусь. Устраивает вас такое решение, товарищ Федоров? Вот и хорошо. Готовьтесь к рейду и ничего не забывайте. На этом мы распрощались. Через два дня на центральном аэродроме я встретил жену и трех своих дочерей. Они, между прочим, утверждают, что хотя я ужасно изменился и был одет в немыслимый партизанский тулуп, узнали меня еще из окна самолета. И что когда они, выйдя из машины, кинулись ко мне, то правая щека у меня дрожала, как телеграфный аппарат. До сих пор не знаю, стоит ли им верить. Через некоторое время На заседании ЦК Коммунистической партии Украины я сделал доклад о полуторагодичной работе Черниговского подпольного обкома и боевых действиях нашего партизанского соединения. На этом же заседании Центральный комитет решил разделить наше соединения на два и одно из них послать в большой рейд на Западную Украину. Июнь. 1947 года. Июль 1948 года. Херсон, Москва. 1975 год. Киев. Однам сплетение веток, птицы ночными поют. Дружным отрядом мы выбрали этот дальний туристский маршрут. Чайник шумит над костром у палатки. Плыли звезды в земи. Пусть нустанет сегодня порядком наша гитара звенит и пришли неспроста. Мы места партизанские, может здесь отдыхать утомленный отряд и леса помнят брянские, про костры партизанские, словно их негасимый блеск на ли... Мгновенья эти Мы не забудем с тобой Кончить бы песни Подъем на рассвете Дать бы команду отбой Но вспоминается с песней сердечной как отважных бойцов Смею, клянемся мы в верности вечной Жизни и делу отцов Мы пришли неспроста Мы в места партизанские Может, здесь отдыхал утомлённый отряд? И леса помнят брянские про костры партизанские, Словно их негасимый отблеск на лицах ребят. Вспомнят брянские про костры партизанские, Словно их негасимый обыск на лицах ребят.